Сэнди Митчелл, Каэфос Каин, книга шестая. Последний бой Каина. Джону, Заклинок Люси и Тайники Эстер. Сорок первое тысячелетие. Уже более ста веков император недвижим на золотом троне Терры. Он – повелитель человечества и властелин мириадов планет, завоеванных могуществом его неисчислимых армий. Он – полутруп, неуловимую искру жизни в котором поддерживают древние технологии – ради чего ежедневно приносится в жертву тысяча душ. И поэтому владыка Империума никогда не умирает по-настоящему. Даже в своём нынешнем состоянии Император продолжает местью, для которой появился на свет. Могучие боевые флоты пересекают кишащий демонами Варп единственный путь между далёкими звёздами, и путь этот освящён Астрономиконом, зримым проявлением духовной воли Императора. Огромные армии сражаются во имя его на бесчисленных мирах, величайшие среди его солдат — Адептус Астартес, космические десантники, генетически улучшенные супервоины. У них много товарищей по оружию, имперская гвардия бесчисленные силы планетарной обороны, вечно бдительные инквизиции и техножрецы Адептус Механикус. Но несмотря на все старания, их сил едва хватает, чтобы сдерживать извечную угрозу со стороны ксеносов, еретиков, мутантов и много более опасных врагов. Быть человеком в такое время значит быть одним из миллиардов, Это значит жить при самом жестоком и кровавом режиме, который только можно представить. Забудьте о достижениях науки и технологии, ибо многое забытое никогда не будет открыто заново. Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом, о взаимопонимании, ибо во мраке будущего есть только война, нет мира среди звёзд, лишь вечное бойни и кровопролитие, да смех жаждущих богов. Примечание редактора. Должна признаться, что испытывая определенное облегчение ввиду возможности наконец-то представить на рассмотрение собратьев-инквизиторов последнюю выдержку из архива Каина, поскольку этот том его мемуаров оказался наиболее сложной редакторской задачей из всех, за которые я бралась до сих пор. Читатели, обладающие долгой памятью, могут вспомнить, как во вступлении к третьему тому я упомянула о том, что материалы четвертого представляют собой по сути очень пространное отступление от повествования о деятельности Каина во времена 13-го Чёрного Крестового Похода. Замечу, что это было не единственное такое отступление, и некоторые из этих текстов по протяжённости оказались сравнимы с рассказом о компании на Адумбрии. Я подозреваю, что отчасти неспособность Кайна придерживаться одной темы, а именно Деяния 13 похода, можно объяснить тем, что события, которые он описывает, состоялись сравнительно недавно, и комиссару было гораздо приятнее и комфортнее погружаться в более давние и потому менее болезненные воспоминания. И пусть мне поставят в упрёк недостаток самокритики, Я полагаю, что Село успешно превратить эти отрывки во вполне связанное повествование о деятельности Каина в ходе второй осады Перли и при этом не внести столь явных следов редакторского вторжения нежели прежде. Стоило ли это зрачных усилий, я оставляю на суть читателей. Тема звалась, кто на протяжении достаточно длительного времени следил за моим простительным увлечением архивом Каина, сразу же обещаю, что данный том тематически связан с непосредственно предшествовавшими ему и наконец-то освещает некоторые вопросы, корни которых прячутся в самом истоке карьеры Каина. Что ещё более важно, настоящий документ предоставляет нам самый надёжный изымевшихся источник свидетельских показаний касаемо событий, которые, возможно, послужили решающим ударом по самому Чёрному Крестовому Походу. Конечно же, в той мере, насколько источник можно счесть надёжным, и, конечно же, я не хочу здесь принизить благородство и жертву столь многих верных слуг Императора в те жестокие времена. Но если допустить, что Каин точен в своих воспоминаниях, Несмотря на прочие его недостатки, о которых он пишет с обезоруживающей откровенностью, Каина нельзя упрекнуть в неточности описания событий, которые ему довелось пережить лично. Не будет преувеличением заявить, что если бы не действие Каина, окончительная победа оказалась бы в руках извечного врага. С другой стороны, я не могу избавиться от тревожного подозрения, что отдалённые последствия неожиданного для всех развития событий могут оказаться в не меньшей степени катастрофическими. Но это дело будущего... Во всяком случае, находчивость Каина подарила нам дополнительное время, чтобы подготовиться к самому худшему. Однако довольно о моих тревогах, несмотря на значительный объём работы, потребовавшийся, чтобы привести этот отчёт в связный вид, я, как всегда, оставалась максимально последовательной в своих стараниях строго придерживаться как духа, так и буквы записи комиссара. Где это представлялось необходимым, я добавляла пояснения в виде сносок и материалов из других источников, способных осветить более обширный контекст, дополняющий неизменный эгоцентричный взгляд на события самого автора, в остальном же весь текст принадлежит непосредственно комиссару Каину, Эмберлиейл, Одокссеннос.